По-прежнему печально влачил свою жизнь только Данила Захарыч, все еще содержавшийся под арестом. Но и у него уже явились кое-какие надежды на освобождение, хотя он и не мог сказать, наверное, когда они осуществятся. Так жилось кружку наших героев в это лето. И нечего говорить, что все-таки счастливее всех его членов были Катерина Александровна и Александр Прохоров. Она по-прежнему читала и училась, Он напечатал и подготовлял ряд статей о воспитании вообще и о воспитании в закрытых учебных заведениях в особенности. И ее учение и его литературные труды шли довольно удачно под влиянием полного душевного спокойствия и светлого счастья. Он уже сделал себе имя в литературе, хотя не очень громкое, но честное и вполне достойное уважение. Катерина Александровна гордилась его успехами на этом поприще. Ни одна черная мысль, ни одно робкое опасение за будущее не смутили в это время их счастье. «Милая, как это ты решаешься теперь входить в мою комнату без телохранителей?» шутил однажды Александр Прохоров, встречая Катерину Александровну в своей комнате в мезонине дачи. «Хочешь, я их позову сейчас?» «Антон, ми...» — начала Катерина Александровна звать братьев. ц зажал ей рукой рот Александр. «Теперь поздно. Не извольте распоряжаться в моей комнате». «Ага, испугался!» — засмеялась она. «Да ведь их и не докличешься. Они в лес ушли. Вот разве маму позвать? Ну, полно-полно. Нам хорошо и одним». «Да, хорошо», — прижалась к нему Катерина Александровна. «Знаешь ли...» Что мне иногда думается? Мне кажется, что я лучшей жизни не желала бы. Пусть бы всегда-всегда так жилось. Вечно было бы лето, вечно были бы мы вдвоем, как Павел и Виргиния, смеялся Александр. Герои повести «До Сан-Пьера» 1734-1814 годы «Поль и Виржиния» 1787 год вошедший в четвертый том его «Этюдов природы», написанное под сильным воздействием идей Руссо. «Нет, нет, не то», — поторопилась возразить Катерина Александровна. «Я хотела бы работать, много работать, жить в шумном обществе среди тревог, волнений и, пожалуй, неприятностей, жить так до усталости, до того, чтобы душа запросила отдыха и любви». Твоей любви, твоих ласк, не смущаемых ничем. — А, так ты вот как! Ты меня считаешь чем-то вроде сладкого третьего блюда в праздник, — смеялся Александр. А разве ты не считаешь нашей любви, нашего отдыха тем же? Уж в самом деле не хочешь ли ты сам увести меня куда-нибудь на необитаемый остров Тихого океана, чтобы вечно-вечно отдыхать и наслаждаться одной любовью? Нет-нет, одно сладкое вредно, и наскучит, перестанет казаться сладким. Помнишь пословицу? Не узнаешь горького, не узнаешь и сладкого. От того то нам и живется так хорошо теперь, что мы уже вкусили очень много горького. Да, милый, сколько пережито. Порой все прошлое, мне кажется, сновидением. Иногда я сама не знаю, как я могла пережить все это, когда начну вспоминать день за днем прошлую жизнь. Подвал, голод, глупая школа, пьяный отец, беспомощная мать, вымаливание куска хлеба, поиски за местом, оскорбления со стороны разных зубовых, скорбь за бедных детей, разлука с тобой. А та минута, когда я думала, что ты убит, Одной ее довольно, чтобы сойти с ума. Ведь я уже тогда верила в твою любовь, знала, что только с тобой я дойду до цели. Александр молча целовал ее руки. Катерина Александровна сидела около него неподвижно, в раздумье об былом. Мне вспомнилось, тихо заговорила она, что я где-то читала, будто все, что пройдет, то будет мило. Это неправда. Это, вероятно, написал человек, не испытавший того горя, который губит безвозвратно голодных и холодных людей. Как может быть мило мне мое прошлое, тебе твое прошлое? Мило нам теперь в нем то, что было мило и тогда. Но могут ли быть милы те страдания, которые губили здоровье, которые отнимали без пользы лучшие годы жизни? Я понимаю, что и тяжелый труд, и неприятности прошлого могут быть милы, если мы сами для какой-нибудь благой цели взяли на себя крест и вышли, несмотря на его тяжесть, победителями из борьбы. Но ведь эти страдания милы нам не потому, что они прошли. Своего же прошлого, если бы на мне даже не осталось ни единого грустного следа от него, я все-таки не полюблю уже просто потому... что в его тьме я вижу несколько могил, разрытых его гнетущей рукой. Отец, Даша, твой брат. Этих имен ведь не вычеркнешь из памяти. Катерина Александровна на минуту умолкла. Вот тоже на днях. Я встретила в городе Скворцову, начала Катерина Александровна. Совсем погибла. Едет на дрожках с каким-то старикашкой. Похудела. Лицо какое-то помятое. Пошла по мытарствам, ведь это тоже одна из теней прошлого. Молодая девушка встала и заходила по комнате. Ее лицо было взволновано и горело ярким румянцем. «Полно, Катя!» — ласково промолвил Александр. «Скажи еще спасибо, что это прошлое не убило и нас ни физически, ни нравственно. Много людей гибнет от подобной жизни». Одни сходят в могилу, другие черствеют, гибнут нравственно, становятся врагами даже тех, которые вносят равную с ними долю. А нам счастливый случай помог и уцелеть, и сохранить в себе любовь ко всем, кто слаб, кто страдает. Да, кстати, о страдающих, заметила Катерина Александровна. Меня не в шутку беспокоит участь детей дяди. Что с ними будет? Их совершенно загубит их семья. Я, кажется, все сделала бы, чтобы спасти их. Но если дядю сошлют, то Павла Абрамовна никак не согласится отдать их на мое попечение и не пустит их с ним. Если же они останутся с ней, то нечего ждать хорошего. Кажется, дело обойдется. Я слышал мельком, что Данилу Захарыч только отставляет от службы, промолвил Александр. Впрочем, и это будет не особенным счастьем для детей. Пример-то все-таки будет перед глазами печальным. Вот Леонид и теперь не уважает ни отца, ни мать. Правда, отца он еще жалеет, а к ней относится уж совсем враждебно. Хорошо еще, что он нас так полюбил, а то с его характером ему не избежать бы постоянных семейных сцен, которые кончились бы недобром. Павла Абрамовна... и то жалуется, что он и ей ни слова не уступает. «Что это за дети нынче растут?» — жаловалась она мне недавно. «Совсем от рук отбились? У меня и старших хотят быть». Я ничего не могла ей ответить. Ведь не объяснять же ей, что дети-то тут ни при чем, что она сама виновата. Но ты не поверишь, как тяжело смотреть на этот внутренний семейный разлад. Жить в подобных отношениях со своей семьей Это просто пытка. И хуже всего то, что эта пытка губит именно те неокрепшие молодые силы, перед которыми стоит еще целая жизнь. А между тем теперь все чаще и чаще будут появляться эти семейные драмы. Мы переживаем именно тот период нашей жизни, когда люди разных убеждений, люди разных поколений должны столкнуться на практической почве. Сколько бы ни было и теперь пустого фразерства, но так или иначе, рядом с ним кипит и новая практическая деятельность. Столкновения на этой почве неизбежны. Неизбежны и критическое отношение одних членов общества к деятельности других. Вот ведь при старых порядках Боголюбов возвратился бы домой тем же зорким и строгим главой семейства и сумел бы внушить повиновение Леониду. и силой заставил бы его молчать и покоряться матери. Теперь же Леонид, раз увидав, что за женщиной его мать, уже не покориться ей под влиянием насилия, потому что и сам безапелляционный его повелитель упал в его глазах и явился тем, чем он был на самом деле, то есть жалким, слабым существом, умевшим только удить рыбу в мутной воде.